Через два дня Туманов сообщил о том, что к отбытию в зону все готово. Два грузовых вертолета ждут только указания, куда лететь. Но только если нахваленные Велесом новейшие датчики аномалий будут при нем и после выполнения задания останутся на вертолетах, перейдя в имущество военных. Велес был не против. Эти две хреновины можно было устанавливать только на технику, весили они по 40 кг каждая. Утром следующего дня господин Резин вновь занял кресло мэра. «Знакомься с пацанами!» — сказал Велес, когда Усяй залез в кузов и стал шумно, кое-где матерно, здороваться с братвой, которую не видел почти месяц. «Познакомлюсь!» — буркнул Роман, одним прыжком перелетая через высокий борт. Велес, довольный на все лицо, двинулся к кабине, где его ждал беспокойно куривший нарк. Парень совсем не рвался ехать, работать в зону, Впрочем, обещанное вознаграждение немного грело его темную душу и заставляло его черное сердце биться немного ровнее. Три грузовика, груженные людьми и чрезвычайно любопытным грузом, рыча моторами, двинулись к кордону. За ними плавно скользил джип с япошками и тяпой за рулем. Погруженный в предрассветные сумерки город спал. Беспокойные полуношники, игроки в «Куэйк» и «Сталкер», На два армейских грузовика, следующих к кордону, внимание не обратили. Такие машины здесь частенько катались. Сказывалась близость армейских подразделений. Пропуском на территорию кордона послужило временно помолодевшее лицо Велеса, которое он продемонстрировал солдатам, высунув в окно и по какой-то неизвестной причине показав им язык. Солдаты отнеслись к этому эпизоду с должным пониманием, сделав вид, что совсем ничего не заметили. На второй линии, почти у самого забора, машины повернули в указанную заранее сторону напротив длинного и низкого бревенчатого строения, считавшегося местной баней для офицерского состава. И уже через час после старта из города, в тот миг, когда приветливое солнышко почти все выползло на небосвод, грузовики остановились возле крошечной взлетно-посадочной площадки, где их ждали взвод солдат во главе с генералом, механический кран, и два винтокрылых грузовика своеобразной формы. Здорово напоминало толстую гусеницу, у которой некто чрезвычайно злобный отгрыз брюха да так и оставил. И две половинки так навсегда и повисли на тоненьком огрызке спины. «Сколько вас?» — спросил генерал, облаченный в военную форму. «Естественно!» — и все свои медали сразу. Спросил, пожав руку своему партнеру по бизнесу. «Со мной тринадцать!» — бодро ответствовал Велес. «Грозу 15 тонн!» 13 опешил генерал, а солдаты за его спиной удивленно переглянулись. «Вы намерен отправиться в зону именно в таком количестве?» «А что?» — Велес, почти искренне удивленный, рассеянно улыбался. «Нет, ничего!» — генерал хмуро глянул на уже выгрузившихся из машин людей. Его взгляду предстало прелюбопытное зрелище — почти даже удивительное Из всех только лом нарядился в мятую камуфляжную рубаху и обычные джинсы. Большая же часть парней одета была по поводу разрешения босса одеть что хотят в спортивные костюмы и золотые цепи. Особо отличились Михей и Щеголь. Михей облачился в свой любимый спортивный костюм салатового цвета с эмблемой «Адидас» на груди и размашистой надписью на спине «В натуре! Быстрый, как химера!» Костюм на груди он расстегнул, позволив густой ее курчавой растительности свободно дышать свежим воздухом. Впрочем, у нее не шибко получалось, так как лежавшая на этой шерсти золотая цепь была толщиной с мизинец. Довершая чудный образ, Михей надел вельветовую кепку с коротким козырьком. Кепку, будучи правильным пацаном, он сбил на затылок, так что козырек смотрел в небо под углом 45 градусов к земле. Образ этот был не совсем полным, и потому пальцы Михея немедленно были унизаны массивными перстнями, каждый из которых был функционален и красив. Во-первых, дешевле 50 штук деревянных перстней на нем не было, что говорило о достаточно солидном авторитете данного пацана, но также и указывало, что стоит он в своем мире не шибко высоко, хоть и зарабатывает солидно. «Серьезный авторитет таких понтов кидать не будет», Они ему не нужны, так в блин закатает. Шпана так тоже выкобениваться не станет, особенно в коллективе, с которым путешествовал Михей, потому как попросят ответить за то, кто ты и чем дышишь. Неубедительный ответ может вызвать в такой ситуации глубокое отравление металлом. Чаще сталью, дюймов 10 враненый, может, заводской обыкновенный. В зависимости от того, чем пырнут. И, конечно же, кулак с парой таких перстней творил просто чудеса с лицами всяких невоспитанных личностей, искренне желающих получить в зубы. Таких, увы, довольно много. То непонятно им что-то, то начинают возмущаться, от чего это им на ногу наступили. Нечаянно наступили, подумаешь, два раза, и подпрыгивая, чтобы наступить посильнее. Случайно же? Чего еще-то надо? Нет, не понимают. В зубы надо» иначе совсем ничего не понимают. А с такими красивыми перстнями даже кастет носить совсем не нужно. Щеголь отличился совершенно иначе. Элегантный, без излишеств, темно-синий костюм, шелковая рубашка, лаковые ботиночки, прическа красивая, пара изящных почти женских перстней и маникюр. И, конечно, перламутровая зубочистка во рту полупрезрительно искривленные губы, из которых оная перламутровая зубочистка и торчит. Соответственно, остальные приоделись не хуже, несмотря на то, что всем было сказано «на кордоне придется переодеться». Но не могли же уважающие себя сотрудники службы безопасности господина мэра очень уважаемого человека одеться во что попало, отправляясь на тот самый кордон. Что за глупости? Ну, конечно же, никак не могли. «И вот эти клоуны собираются в зону?» — пренебрежительно хмыкнул генерал, кивком указывая на нестройную толпу подозрительно мускулистых граждан. «Дуполо, залепи!» — рыкнул Жакан, демонстративно ударяя кулаком о ладонь. «Борзый! Я тебе сейчас хавальник разъебешу! Боже, не такой борзый!» Перехватив строгий взгляд Велеса, почему-то отсвечивающий красными искорками, Жакан мгновенно поменялся в лице и приветливо улыбнулся генералу который в этот момент задумчиво щупал поясную кобуру. э мужик, в натуре извини, не то сказать хотел блябду. Запарился просто день такой, ты извиняй, фрейрок, то есть, конечно, браток, случайно как-то вырвалось». «В чем вы собираетесь отправиться за кордон?» Сделав вид, что больше спутников Велеса не видит, спросил генерал. «У меня лишней брони и оружия нет». «Извините, генерал, но вашу так называемую броню...» Вместе с оружием можете оставить себе. «У нас все с собой», — Велес указал на второй грузовик. «Два серых короба и третий, поменьше, тоже серый. Пусть их разгрузят возле машин. Остальное требуется перевести в зону в запечатанном виде». «Ваши хваленые датчики где?» «Без них никаких полетов». «Разгружайте. Сейчас все будет». Велес повернулся к своим людям. «Пацаны, от машины отойдите». «Михей, отойди от солдат! Кому сказал?» Братва в развалочку потянулась прочь от машин курсом к вертолету, рассмотреть уродливое чудо поближе. Упомянутый Михей тем временем, заскучав немного, двинулся к солдатам и остановился возле молодого тонкошеева юнца, встал, свесив руки вдоль тела и стал на него смотреть, выпучив чуть покрасневшие глаза и выпитив нижнюю челюсть. Несчастный боец, видимо, дух, Кажется, почувствовал себя нехорошо и принялся нервно как-то тискать автомат. Михей ему улыбнулся весьма плотоядно, будто очень хотел. «Кхм. В общем, оставим мысли этого уважаемого джентльмена при нем». «Я что? Я ничего?» — буркнул Михей, оставляя солдата в покое. «Усяй, тяпа, доставайте те две бандуры, что с вами ехали». Велес поискал глазами карликов японской национальности. Оба стояли у пригнанного вояками крана и что-то восхищенно рычали на своем странном, явно не русском языке. И чего им кран этот сдался? «А, вон в чем дело. На боковине выдавлена печать «Мишуцу Йосичи». «Хреновая компания». Эти гады активно развивали робототехнику, и организация из этих узкоглазых гоблинов никак не могла войти на этот рынок. Зря его так рано отправили сюда. Он бы покончил с Якудзой и нашел бы таки способ запустить свои руки в легальный бизнес Японии, заняв освободившиеся место бандитствующих самураев. «Йосудзо! Мицудо! Сюда! Живо!» Японцы, скривив недовольные рожи, не спеша двинулись к нанимателю. Они не привыкли к такому обращению, а странный русский совсем не желал соблюдать положенный этикет. Как он им сказал, поясняя свое поведение, «Вам сильно дохуя заплатили». «Датчики ставьте! Вот на это подобие вертолетов!» Недовольные японцы направились изучать винтокрылых монстров. Усяй всей замечательный миг громко и изящно обругал матом сгружаемый ящик и тяпу до кучи. Последний отпустил свою сторону ящика, и в его руке сверкнуло лезвие. Тяпа как раз стоял еще в кузове. Он примерился и... почти нанес удар. Нечто очень сильно тряхнуло кузов. Тяпа не удержался на ногах и выпал из кузова, выронив нож. Усяй резво отскочил подальше от борта и босса. Босс сейчас хищно разглядывал упавшего на земь Тяпу. «Тот что-то себя так сразу нехорошо как-то почувствовал». А когда на металлический борт кузова глянул, так ему совсем бы плохело. Там вмятина такая шикарная была. Красота, да еще смутно повторявшая контур человеческой ступни, блеск. «Босс, не надо!» — немедленно взвал Тяпа, вскакивая на ноги. «Виноват! Больше не повторится, босс! Блять, буду не повториться! Нервы, сами понимаете!» «Дед, помоги этим орангутангам!» Велес отошел поближе к генералу и вместе с ним стал наблюдать за разгрузкой двух других машин. Тит по причине избыточной мышечной массы двинулся на помощь неторопливо, поигрывая мощными грудными мышцами и презрительно кривя губы. Это он беззвучно выражал свое мнение обо всех этих хиляках. В это время остальные просто стояли и общались, ожидая разгрузки контейнеров. Кто-то закурил, еще один, потом другой, Подул ветерок, и дымное облако переместилось в сторону солдат. Кто-то закашлялся. Велес подозрительно щурис принюхался. Подошел к своим и отвесил щегулю хорошую затрещину. Странного вида сигарета выпало, а щегуль громко клацнул зубами. — Ты что творишь, придурок? — рыкнул босс растерявшемуся бойцу. — Мы на прогулку в парк собрались. Блин, мы в зону летим. Еще увижу хоть один, ноги выдерну. «Босс!» — воскликнул Щегуль, переполнившийся чувством вины за содеянное. «В натуре! Случайно! Просто не ту сигарету достал! Отвечаю, не повторится!» Веля вернулся к генералу. На его вопросительный взгляд сердито проворчал. «А нашу курил гадёныш. «Знаете, молодой человек, тихо и немного даже сочувственно проговорил Туманов. «Если они проживут в зоне неделю, я уступлю вам бутылку своего лучшего коньяка». Держу уже 10 лет несколько бутылок. К тому дню, когда уйду на пенсию, тогда готовьтесь с одной бутылкой расстаться, резко ответил Велес. Он немного злился потому как и сам немного сомневался в своих людях. Зона рада любому живому существу, да, но жить она позволяет лишь самым сильным, свирепым и осторожным. Другие будут изменены, уничтожены аномалиями либо станут пищей для первых. Откуда он знал? Велес не смог бы ответить на этот вопрос даже себе самому. Он просто знал. Датчики разгрузили. Парни тяжело дышали и никак не могли поверить, что эти коробы весят всего по 40 килограмм каждый. В общем-то, правильно делали. После недолгих раздумий производитель датчиков решил паковать аккумуляторы к ним в ту же самую тару, а не в отдельную, как полагалось. Вес, естественно, сильно увеличился. «Теперь тащить до вертолетов!» «Да и поживи уже!» — подбодрил ребят босс. Делать нечего, потащили, сосредоточен пыхтя. Ручек к коробам почему-то не полагалось, а эту скользкую хреновину на одних пальцах — удовольствие шибко ниже среднего. Тем временем брезент, заменявший крышу кузовов двух других грузовых машин, был снят, и механический погрузчик, наполовину робот, наполовину пластик и частично подъемный кран подкатился к месту работы. Две его металлопластиковые клешни громко щелкнули, проверяя на предмет неисправности сей сложный агрегат и, убедившись, что все пучком, вцепились в первый контейнер. Загудели моторы, затрещали запчасти на основе нанотехнологий, и контейнер неохотно приподнялся над металлическим дном кузова. Страшноватый торс робота провернулся на неподвижной основе, и клешни опустили ящик почти рядом с отрядом солдат и двумя боссами то есть генералом и мэром. Робот тут же занялся вторым ящиком. Поставил его почти впритык к первому. Сверху на них он водрузил синие ящики. «Эй, какого он творит?» — рыкнул Велес, подскочив к контейнерам. «А ну, снимай железяка тупорылая! Куда ты синие кинул, ублюдок? Оно ну, вернулся, падла!» Пофиг ему. Взвыли моторы и здоровенный брусок, цельнометаллический, являющийся его основой и способом передвижения, Звякнув, выбросил в стороны длинные лапы. Дополнительные крепления немедленно вонзились в землю. Моторы завыли громче, и тяжелая техника, тяжелая даже в разобранном виде, начала складироваться поближе к вертолетам. «Молодой человек, прекратите немедленно!» Даже не пытаясь скрыть улыбку, проговорил старый солдат. «Пусть их ваши люди снимут». Робот подчиняется только ограниченному набору команд. «К тому же он тупее, чем прапорщик Петренко». Солдаты за спиной генерала рассмеялись. Генерал повернул к ним головы. Кто-то закашлялся, подавившись собственным смехом. Тут заржали бандиты. Отпустили несколько замечаний по поводу солдатской неудержимой храбрости. На такой же взгляд генерала, обращенный уже к ним, они ответили вежливо, со всем уважением к почтенному возрасту генерала. «Хуле зеркалы выпучил!» Распустив пальцы по доброй юношеской привычке веером... Растягивая звуки и делая из своего лица наглую морду, вопросил Сега. — Забурел сявка! Генерал побагровел, задумался над тем, не отдать ли приказ расстрелять всех этих невоспитанных людей. Велес скрипнул зубами и собрался было нападать Сеге по загривку, но его опередили. Всех снова поразил лом. Резкий и чрезвычайно мощный удар кулаком под дых опрокинул Сегу на пол. Добрый и чувственный лом не дал Сеге упасть на грязную землю и испачкать свой красивый спортивный костюм. Сильный удар коленом в грудь подбросил Сегу вверх, и он приземлился на руки собратьев по профессии. «Чтоб хавальник закрытым держал! Не бузить, не в тему! Всем ясно!» — крыкнуло нашалевшему от такой стремительной отдачи сеги Повернулся к генералу. Рука дернулась честь отдать, но он вовремя с собой совладал. «Босс, больше не повторится!» «Генерал, прошу прощения. Теперь пацаны будут вести себя прилично». «Это... <къем> Спасибо». Генерал был немного ошеломлен и странно смотрел на стареющего спецназовца. Глянул на Велеса вопросительно. «Начальник службы безопасности», пояснил Велес, жутко довольный, что лом начал приходить в себя. Последнее время он ходил, будто его пыльным мешком из-за угла, да все по черепу и много раз. «Бывший военный». — Тит, Жакан, скиньте синие ящики на землю. Да — осторожно, бля, хрупкий материал. — Тит, я тебе сейчас руку сломаю. Сказал же, осторожно. Вскоре разгрузка была закончена. Совсем рассвело, и кордон начал просыпаться ото сна. — Поторопитесь. Генерал недовольно оглядывал свое хозяйство. Особенно нервно он посматривал на деревянный барак, ближайший к этому месту. «Я не хочу, чтобы такую колоритную компанию видел весь кордон». «Все в порядке, генерал, не бойтесь, все будет в порядке». Велес подошел к контейнерам и провел пальцами по боковине одного. что ты искал, щупая пластик пальцами. Наконец, пару раз ругнувшись неразборчиво, он нашел, что искал, и передняя стенка контейнера с резким щелчком отошла от основной коробки. Велес потянул рукой за край отошедшей панели, и она упала на зим. Странно медленно упала. Корпус контейнера, похоже, был практически невесомым. То, что висело внутри, подобно пиджачкам в каком-нибудь шкафу для одежды, приковало к себе внимание всех присутствующих. Даже японцы, лазавшие вокруг вертолетов с постными лицами, подтянулись к контейнеру. — Что это такое? — немного шокированно вопросил генерал. Ответил ему Юсудзу. Или мицуту В общем, один из японских специалистов. — Это осень холосая весь! — оба восхищенно пялились на содержимое практически круглыми глазами. — О, бля! — заметил один из бандитов, сгрудившихся у контейнера. — Желтопузые зенки разлепили! Никто на него даже не шикнул. Велес снял первый костюм с вешалки, выполненный в виде маленького рельса, припаянного к верхней крышке. Простенькое магнитное крепление отошло легко, и Велес продемонстрировал всем расправившийся костюмчик. Бросил Лому. «Надевайте! Лом, покажи им как!» Лом кивнул, он такой костюм уже видел. Точнее, он видел подобный. Эти были усовершенствованной моделью, но одевались точно так же. «Велес» вскрыл второй контейнер и занялся синими ящиками. Последние вскрывались немного иначе. Собственно, согласно мерам безопасности, они открывались совсем по-другому. В руках «Велеса» появилась маленькая пробирка, и ее прозрачное содержимое было вылито на синий пластик. По половине на каждый ящик. Грозно шипя, кислотный катализатор потек по пластику, впитываясь и запуская цепную реакцию. Пару секунд — и от этих контейнеров осталось только дно и содержимое. Последнее лежало в три столбика, по три небольших серых коробочки. «Я могу спросить, что это, Велес?» Генерал хмуро смотрел на коробочки. Его солдаты с черной завистью во взглядах сейчас смотрели на бандитов, облачающихся в броню, будто прибывшую из фильма о далеком будущем. «Это...» — ответил Велес, рассеянно открывая одну из коробок и изучая содержимое. Три десятка разноцветных шприцев капсул, без всяких этикеток или надписей, набор бинтов под ними, какие-то нитки, кажется, даже скальпель там лежит. Допинг, аптечка, все сразу. Эти костюмы, я так понимаю, это броня? Генерал от чего то злился. Правильно понимаете. Велес закрыл коробочку, встал и, посмотрев на своих людей, громко позвал. «Ромка, подойди!» Роман, по-прежнему угрюмый и молчаливый, подошел к местным боссам. Он уже облачился в новую одежду. Встал перед ними, позволяя разглядеть себя во всей красе. Генерал смотрел и запоминал. Нижняя одежда, штаны и глухая рубаха с высоким воротом. Черная ткань, странно лоснящаяся, будто ее натерли жиром, и не обтягивающая, а достаточно свободная. Поверх рубахи вроде типовой бронежилет, застегивающийся на боках, что облегчало его надевание. Но снабженный рукавами на застежках и с наплечниками. Рукава представляли собой ту же черную ткань с нашивками в виде тускло блестевших металлических параллелепипедов. Застежек было три и все магнитные. Такие рукава одеть и закрепить две секунды. Имелись и поножи, выполненные по той же схеме, что и рукава, но закрывавшие ногу полностью только с внешней стороны. Перчатки очень тонкие и не из кожи. Материал генералу был незнаком. Вообще, из всех составных частей брони он без тени сомнений узнал только нагрудные пластины бронежилета и такие же, прикрывающие живот, бока, спину. догонит Б. Только этого никак не могло быть. Данный металл был весьма тяжелый, То есть бронник, надетый на незнакомого бандита, должен был весить килограмм тридцать, никак не меньше. Однако бандит держался так, будто шел в летней рубахе и шортах. Физически крепкий, да, но даже суператлет неосознанно изменяет походку и осанку, одев тяжелые вещи. «Догонит», — указал генерал на пластины, продолжая поедать броню глазами. «Модификация!» — Велес ласково улыбнулся, Он тоже смотрел на это маленькое чудо – доспех, созданный для ведения боевых действий на случай, если организация решит создать собственную армию. Впрочем, такая уже есть. Скинхедов никто разгонять пока не собирается. Достаточно самым большим боссам передать соответствующие приказы, и эта армия начнет действовать согласно инструкциям, да так и не поняв, от кого исходили команды. Но это юнцы, решившие поиграть в войну, и которых можно кидать в мясорубку десятками, потому как стоят немного. А вот если создавать настоящее боевое соединение, где каждый боец натаскан и обучен, а обучение мяса до уровня даже простого бойца вещь совсем не дешевая, такой доспех придется очень кстати. Он же сгодится и для зоны. Пока сгодится. Его ведь делали не для боев в зоне, а для привычной войны людей с людьми. Так что идеальная боевая броня, примененная в зоне, имела ощутимые минусы. Первый ее минус — отсутствие радиационной защиты. И еще один имелся. «Снижение веса при сохранении прежних показателей прочности? А ткань? Я не могу понять, из чего она?» «Секрет», — Велес подмигнул Роме. «Ром, нажми вон ту пимпочку на маске». Маска, укрепленная на броннике, генералам сначала даже была принята за часть дизайна костюма. Оказалось, что это и правда маска, закрывающая глаза, рот и нос, но почему-то не имеющая очистного фильтра. Едва генерал собрался спросить, что тут за секрет, Роман нажал пимпочку. Черная пластинка точно над креплением маски. Только она не нажалась. С некоторым удивлением Роман нажал сильнее. Пластинка подалась и, лязгнув, утонула в броннике. Дальше Роман неприлично мутюгнулся сквозь плотно сжатые зубы и послал Велесу осуждающий взгляд, наполненный еще более неприличной, правда, так и не высказанной, руганью. Ткань утратила свой лоснящийся вид и ужалась, обтянув Романа точно по фигуре. Выглядеть он стал гораздо симпатичнее, этокий Аполлон негритянского происхождения и бледнолицей мордой. Рельефные мышцы ангела стали смотреться даже больше, чем есть на самом деле. Генерал молчал. Велес довольно улыбался. Роман пошевелил конечностями. «Тяжеловато», — пожаловался он. Если секунду назад он почти не ощущал одежды, то теперь ему казалось, что его обтянули плотной резиной. Не спрашивая позволения, он снова нажал пластинку. Послышался звук, напоминавший громкий вздох, и ткань вернулась в прежнее состояние. «Уф, жарко, когда затягивает. Виллис, а хрена вообще?» На лице генерала застыл тот же вопрос. «Бронник не прошибить даже антиснайперской винтовкой. Даже с тяжелого пулемета в упор. Даже с авиационного не пробьет». Виллис пожевал губами, но решил не темнить. Правда, ребра переломает напрочь. Но вот ткань уязвима. В обычном режиме она на — но с нажатием кнопки уплотняется так, что не пропускает даже атомы. Естественно, в этом виде ее не всякая пуля возьмет. Легкое стрелковое оружие не берет точно. Но вот сам боец будет двигаться с трудом. И если летом, пять минут и начнет в поту купаться. Но в случае чего вполне способна спасти шкуру. — Как это возможно? — Нанотехнологии 27 века — — воскликнул Йосудзу, то есть Митсуту. Хотя, наверное, все-таки Йосудзу. Второй японец тут же стал отбивать поклоны Велесу. «Осень, холосая технология, Велес-сан! Я не видел такой никогда!» «Хуй здесь застряли!» — зарычал на них Велес. «Быстро к вертолетам, уроды!» Кланяться перестали, губы поджали и убежали ставить датчики. Кажется, приборные панели разбирать начали. «А маска? Она зачем?» — спросил генерал, некоторое время косясь на японца, дербанившего приборную панель ближайшего вертолета. Второй японец что-то гневно втолковывал пилоту. «Ром, иди оружие бери и вот эту коробку зацепи на пояс. Обоим куда кидать, разберешься?» В ответ Роман глянул на пояс костюма, и изобеловавший черными тусклыми футлярами разных размеров. Презрительно хмыкнул, дескать. «Ты за кого меня держишь?» и ушел ко второму контейнеру, где уже собралась половина бандитов. «Маска фильтрует воздух. Противогаз, в общем. Ну и несколько режимов ведения. Ничего особенного». «Не понял. Если противогаз, то где у него воздушный фильтр?» Генерал что-то был совсем не в духе, и чем больше он смотрел на обмундирование бандитов, тем больше он был не в духе. «Так вон же, та штучка, видите?» «Что? Этот цилиндрик?» Генерал посмотрел на черный цилиндр у носа маски. Размером он был не больше спичечного коробка или зажигалки. Лицо у старого солдата потемнело. Припомнил он противогазы, недавно выданные для Рябовских. Там цилиндр был хороший. Всем цилиндром цилиндр. Таким даже сильно размахиваться не надо. Растюкнул по башке и проломил сразу. Очень удобно, если кончатся патроны, а противник будет наступать в твердых касках. — Слушайте, почему бы вам не поставить такую броню войскам кордона? — Немного резче, чем хотел, — сказал генерал. — Вы могли бы спасти десятки жизней. — Генерал, бесплатно такие игрушки я вам поставить не могу. А за деньги их никто не возьмет. Слишком дорого. Мы их даже не запускаем в продажу. Пока стоимость изготовления одного костюмчика больше, чем стоят эти два ваших вертолета». Виллис улыбнулся генералу. «Кроме того, считается, генерал, что подобных технологий пока в природе нет и еще долго не будет». Туманов промолчал. Только тоскливо так смотрел, как люди, коих он бы, будь его воля, приказал бы расстрелять на месте, облачаются в новейшую броню, созданную по технологиям, которых на самом деле не существует». Сколько таких вот технологий в мире, так сказать, не существует? И сколько его солдат заплатили жизнями за то, что теневые дельцы, на вроде Велеса, включая начальство самого генерала, не позволяющие многим военным разработкам увидеть свет, просто закрывают новейшие научные разработки в ящик потемнее? Попадая эти игрушки в первую очередь на кордон, он стал бы терять на прорывах считанные единицы личного состава. А может, потери вовсе удалось бы избежать? Увы, миру плевать на жизни каких-то там солдат. Новые народятся. «Оружие посмотрите!» «В общем-то, и не думай издеваться», — сказал Велес. «Ему просто хотелось похвалиться. Оно, конечно, по-детски, но кто из нас не любит похвальбы?» «Нет!» — генерал почти прорычал это. «Заканчивайте быстрее!» В этот миг над кордоном пролетел звук горна. Кордон начал оживать. «Велес-сан! Велес-сан!» — подскочил к боссам разгневанный японец. Указывая пальцем на красного, как рак, и очень злого пилота, он возопил. «Это глупая крестьянина!» — утвилстает, — что на его велтолет нету сенсолный болтовой компьютер и отказывается называть место панелью плавления компьютал. «А мы не можем найти!» «Холосос прилетал!» «Хитлый лузский!» «Что?» — не успел ответить Велес, как заревел раненым медведем генерал. Совсем ему нервы испортили новые технологии. «Долбанные епошки! Там стоит обычный бортовой ЮС-67 «Пантера!» «Какой к черту сенсорный! Это вам, блядь, трансформер, что ли?» Японцы немедленно убежали к вертолету. Лица у обоих были настолько шокированные, что они едва мимо них не проскочили». «Генерал!» — сказал было Велес, но Туманов тут же зарычал. «Скажите хоть слово о качестве машин? Отдам приказ расстрелять на месте!» «Молчу, молчу!» — безуспешно пряча улыбку, сказал Велес и отправился надевать последний из бронекостюмов. «Японцам, естественно, брони не полагалось. Им воевать не придется. К тому же воевать они не умели вовсе». Через 10 минут группа была облачена в доспехи и вооружена. Свою одежду и цацки пацаны передали на хранение тяпи. К этому времени также была закончена разгрузка контейнеров, машины отправлены в освоясье с пропуском, подписанным лично генералом, и один из вертолетов полностью готов к взлету. Груз закрепили с помощью робота и металлических тросов. На втором вертолете груз тоже закрепили, но датчик пока установлен не был. Японцы разворотили всю панель и даже всю проводку распотрошили, но что-то у них пока не клеилось. Кордон проснулся окончательно, и генерал потребовал немедленно разогнать людей по вертолетам, а японцев назвал неприличным словом за их медлительность. Японцы не обратили внимания, они этого слова не знали. Неруси необразованные, что с них взять? — По машинам! — рыкнул Велес на свою группу, искренне надеясь, что группу боевую — Ребята тут же кинулись рассаживаться в пассажирские кабины вертолетов. «Стой! Назад! Строим встали!» — рявкнул Велес. Что-то в парнях его насторожило. Пока, правда, он не понял, что. Бандиты кое-как встали в кривую линию. Велес смотрел на них и пытался понять, что не так. Вскоре дошло. «Что за... Совсем крыша поехала! Вы что творите, бля?» «А, ладно. По машинам!» Бандиты, сначала сделавшие лица типа «ни за что не отдадим, с зубами вцепимся», теперь радостно галдя разбежались по вертолетам. Почти все нацепили на шеи, поверх костюмов, золотые цепи. Особо модные еще и перстни умудрились на перчатки натянуть. А Михей по какой-то странной своей причуде не пожелал расстаться с любимой кепкой. Смотрелось довольно элегантно, ультрасовременная броня — Золотая цепь на дубе том, в смысле на Михеевой шее цепь, перстень с синим камушком поверх металлизированной перчатки и вельветовая кепочка. Поустих. Виллис сам иконку свою поверх костюма одел, и теперь повисла она аккурат ликами святых по центру дыхательной маски. Погрузившись, ребята сидели молча. В том вертолете, где работали японцы, и сидел лом. Во втором Жакан зачем-то пристал к пилоту — выясняя ему, почему тот на самом деле никакой не военный суперсолдат, а обычный фраер и лох. Едва Велес занял место в этой машине, Жакан мирно прикимарил, будто так все время и сидел, мгновенно забыв о пилоте и тому подобных фраерах. Хватило одного явления босса во плоти и в пределах слышимости, чтобы доблестный боец вспомнил, какое ответственное у них впереди дело». Ровно через пять минут японцы закончили сборку, и винты летающих машин начали раскручиваться. Вскоре обе машины начали подниматься в воздух, и Велес помахал генералу ладошкой в круглый иллюминатор. Генерал, заприметив сей жест, состроил скорбную мину и снял головной убор. Чуть склонил голову. «Сука!» — сказал Велес беззлобно, оценив шутку генерала по достоинству. Про себя он подумал, что предпочел бы взять с собой в зону десяток таких вот генералов вместо всей своей братвы. Они хороши в условиях большой земли, а вот как они себя покажут в зоне, этого он не знал. Пятеро из них видели ее, почувствовали шкурами ее холодное дыхание, но ситуации на вроде той, в какую недавно попал Велес с царябовскими мясниками, они еще не видели. Единственный, в ком на все сто был уверен Велес — лома. Солдат, бывавший во многих опасных местах и знавший смерть в лицо. Еще, пожалуй, роман. Но тут тоже Велеса терзали сомнения. Роман — убийца. Он не воин, а именно убийца. Тот, кто ходит неслышно во тьме, неся смерть под темным плащом. Всплыла в сознании однажды прочитанная фраза. Очень точно она отражала глубинную суть ангелов организации и всех менее квалифицированных в этом деле наемных убийц. Ассасина на первый край не кидают, его держат в тылах врага. Вертолет оторвался от земли, заметным рывком поднял подцепленный к днищу груз, и под ними поплыли укрепления и постройки кордона. Линия обороны от угрозы зоны — глупая сказка для народа. Военная застава, охраняющая бесценный аномальный заповедник от расхищения и несанкционированного изучения — Правда, которую не следует знать народу. Резервации сталкеров и самые лучшие капиталовложения за всю историю существования организации — вот что такое зона. И что-то еще. Место, в которое Велес очень хотел попасть. Место, которое он однажды сможет назвать своим домом.